Часть вторая. Отношения с клиентами. Синдром толстого курильщика, когда мы знаем, как нужно поступать, но не можем запастись достаточным терпением для выполнения необходимых действий, которые ведут нас к цели лучше всего проиллюстрировать примером из области отношений с клиентами. Сегодня один из самых распространенных и неопределенных терминов в бизнесе ориентация на клиента. Многие компании заявляют, что они ориентированы на клиентов. Но если суть отношений в готовности упорными усилиями заслужить желаемое, уделяя прежде и более всего внимания партнеру в этих отношениях, то лишь немногие компании действительно ориентированы на клиентов. Во многих фирмах так называемые планы отношений с клиентами на самом деле планы продаж, а это не одно и то же. План продаж – это ряд действий с целью что-то получить, доходы в краткий срок. А план отношений – Это ряд действий с целью что-то дать, создать актив, отношение, который будет приносить доходы в будущем. В своей книге «Продажи на основе доверия» Чарльз Грин проводит прекрасную аналогию. Многие компании следят за деятельностью клиентов зорко, как ястреб, но лишь для того, чтобы вцепиться в них в нужный момент. Такая фирма думает лишь о своих возможных выгодах от этих отношений, а не о том, как помочь клиенту извлечь из них максимальную пользу. Это очередное проявление синдрома толстого курильщика. Люди постоянно ищут чудо-таблетку, которая принесет им преимущество долгосрочной программы, но не потребует усилий. В первых двух главах мы проанализируем различия между двумя видами маркетинга, один из которых направлен на краткосрочный успех, другой – на построение долгосрочных отношений. В последней главе этой части рассмотрим противоречия между благими намерениями фирм в области управления маркетингом и их реальными усилиями. Глава 6. А вы действительно хотите строить отношения? Построение отношений похоже на стратегии самосовершенствования, которые мы рассмотрели в предыдущих главах. Чтобы получить желаемый результат завтра, нужно инвестировать сегодня. В этой главе я покажу, что многие люди и организации, заявляющие о своем желании строить отношения, на самом деле не готовы упорным трудом заслужить право на эти отношения. В книге «Советник, которому доверяют» мы с авторами отметили многочисленные выгоды, которые приносят построение доверительных отношений с клиентами. Они меньше возражают против ваших гонораров, дают вам больше работы в будущем, чаще рекомендуют вас потенциальным клиентам и поддерживают с вами более эффективные и гармоничные рабочие отношения. Однако многие люди построили свои прошлые успехи на том, что рассматривали своих клиентов с точки зрения сделок, а не отношений, и не проявляют желания менять положение дел. Грубо говоря, люди заявляют, что хотят любви со всеми ее привилегиями, но своими действиями красноречиво свидетельствуют о том, что их интересует лишь партнер на одну ночь. И в этом снова проявляется синдром толстого курильщика. Желание получить немедленное удовлетворение пресекает усилия, способные принести значительную пользу в будущем. Истинно влюбленные выращивают плоды на почве взаимного осознания, что «мы» — это единое целое. В таких отношениях обе стороны стремятся понять чувства и желания друг друга. Обсуждая что-то, основной акцент они переносят не на предмет обсуждения, а на сохранение эмоциональной связи и взаимных обязательств. Влюбленные не гонятся за немедленным краткосрочным удовлетворением, которое сразу вознаградило бы их за потраченные друг на друга душевные усилия, но вносят вклад в свои отношения ради долгосрочного результата в будущем. Казалось бы, отношения в стиле любовного романа весьма привлекательны. Но в большинстве случаев сценарий сотрудничества поставщиков профессиональных услуг с клиентами не носит его характерных черт. Взаимные обязательства редко выходят за рамки конкретной сделки и преобладает принцип «пусть покупатель будет бдителен». Стороны проявляют осторожность и подозрительность – а их взаимоотношения характеризуются упорными переговорами и противостоянием. Основное внимание уделяется условиям и затратам этого недолгого контакта. Такое взаимодействие можно охарактеризовать как «свои против чужих». В действительности оно соответствует желаниям компаний профессиональных услуг, как и их клиентов. И те, и другие хотят заключить сделку и еще не готовы, а возможно никогда не будут готовы к более прочной связи. Вместо того, чтобы строить отношения, обе стороны готовы в любой момент ударить по тормозам. Необходимо брать на себя взаимные обязательства, проявлять целеустремленность и избирательность, а не гоняться за каждой возможностью. Чтобы эффективно выстраивать отношения, вы должны проявлять терпение и уметь доверять другим. Переход от «свидания на одну ночь», то есть «сделки», к «роману», то есть «отношениям», требует невыборочных изменений а полной смены взглядов и поведения. Я хочу заметить, что оба подхода действенны и имеют право на существование, но вы должны сделать выбор в пользу одного из них. Эксперт или консультант Различие между сделками и отношениями в некотором роде напоминает разницу между позициями эксперта и консультанта, которые вы занимаете по отношению к клиенту. Эксперт обязан быть правым, решать проблемы клиента путем профессионального применения специализированных навыков. А для этого эксперт осуществляет полный контроль над проектом до самого конца, снимая с клиента ответственность за эту работу. Консультант действует иначе. Его обязанность не оказываться правым каждый раз, а помогать клиенту, направлять его рассуждения в нужное русло и подводить к правильному решению, давая подсказки. При этом клиент продолжает самостоятельно контролировать работу и нести за нее ответственность, а консультант играет вспомогательную, а не главную роль. Легко понять, почему многие профессионалы претендуют на преимущество положения консультанта, не желая на деле быть консультантами. Они хотят руководить, а не консультировать. Управляющий активами хочет не просто рекомендовать клиенту инвестиции, но и контролировать средства клиента. А советник по юридическим вопросам желает не просто подсказывать стратегию ведения дела, но получить от клиента достаточные полномочия – чтобы вести битву так, как он считает нужным. Разумеется, обе эти роли сами по себе и правомочны, и важны. В некоторых ситуациях клиенту лучше всего найти настоящего эксперта и поручить ему свои дела. В других случаях клиенту может понадобиться именно консультант. Ошибку совершают те, кто, выступая в одной из этих ролей, пытается пользоваться преимуществами другой. Если человек принимает на себя роль эксперта, «Предоставьте это мне, и я обеспечу вам нужный результат». Он имеет полное право так действовать. Но пусть не жалуется, когда обнаружит, что клиент предпочитает другой подход. Неразумно было бы человеку, предпочитающему действовать в качестве эксперта, претендовать на роль консультанта, требующую иных подходов в работе, свойств личности, навыков, опыта и достижений. Эксперт, желающий быть экспертом, жалко выглядит в роли консультанта, и часто испытывает неприязнь клиенту на протяжении всего проекта. Управление – это отношение или сделка? Вопрос выбора между подходами «сделка» и отношения встает при взаимодействии как с клиентами, так и с другими сотрудниками фирмы. Проводя семинары и тренинги на темы управления, я часто слышу вопрос, как заставить других людей, партнеров, подчиненных, сотрудников, изменить свое поведение. Такой вопрос обычно подразумевает – Со мной все в порядке, измениться должна другая сторона. И когда я предлагаю решение на основе построения отношений с другими людьми, спрашивающие часто не скрывают разочарования. Они задают вопрос, «То есть мне нужно проявлять интерес к своим подчиненным как к людям и учитывать их карьерные устремления?» «В том случае, если вы хотите получить от них желаемую реакцию», – отвечаю я. «Если ваши подчиненные считают, что вы готовы развивать с ними взаимовыгодные отношения, то будут давать вам желаемое. Таково свойство человеческой натуры. И я утверждаю, это не из политических или религиозных соображений. Но если они убеждены, что вы, их руководитель, просто пытаетесь извлечь из ситуации максимум выгоды для себя, например, заставить их усерднее и дольше работать, чтобы выставить клиенту счет на большее количество часов, то они отплатят вам той же монетой. В их глазах вы станете лишь полезным орудием для получения краткосрочной выгоды. У них не будет ни долгосрочной лояльности, ни стремления действовать в интересах фирмы, потому что именно вы наделили чертами кратковременной сделки ваши взаимоотношения. Если вы будете относиться к людям как к инструментам или чужим, они тоже будут применять к вам утилитарный подход. Это абсолютно предсказуемо и неизбежно. Представленный мной анализ ситуации нечасто бывает принят аудиторией на ура. Менеджеры все время пытаются добиться большего от аморфной группы «чужих», подчиненных, не утруждая себя построением отношений с ними. И причины тут часто те же, что и в ситуации с клиентами. Для развития отношений нужно брать на себя обязательства, а люди этого не хотят. Итак, многие люди заявляют, что хотят строить отношения, на деле же не готовы для этого потрудиться, ни в каком контексте. Сопротивляясь необходимости прилагать усилия, они проявляют свое отношение не только к клиентам, но и к окружающим вообще. И менять нужно именно его, а не просто повседневные привычки. Привлекательные стороны сделок. Ни роман, ни роль консультанта не следует идеализировать как модель отношений. Отношения не всегда являются лучшим вариантом для всех в любой ситуации. В сделках тоже есть выгоды для обеих сторон. Отношения могут отпугнуть, особенно если стороны взвалят на себя обязательства, к которым еще не готовы. Не наработав значительного опыта общения друг с другом, клиенты и поставщик услуг вполне естественно не желают брать на себя обязательства. Развитие отношений – глубоко личный, сокровенный процесс. Вы должны проявлять подлинный интерес к другим, прислушиваться к их словам, изучать их предпочтения, уделять внимание их настроению и потребностям. А для сделок такие навыки почти не требуются, разве что ненадолго на стадии «соблазнения», то есть переговоров по условиям сделки – когда обе стороны поддерживают игру, изображая интерес и участие. Когда этот этап пройден, подход типа сделки «сосредоточиться на выполнении данного задания, а не на партнере» позволяет ее участникам относиться друг к другу отстраненно, без эмоций. Именно этим он очень привлекает некоторых людей. На первый план выходят специализированные навыки, приобретенные в ходе обучения. Нет нужды беспокоиться о психологических, эмоциональных и дипломатических тонкостях межличностных отношений. Многие профессионалы этому не несказанно рады. А отношениям не свойственна такая же четкость и простота, как оговоренным в контракте условиям сделки. Из коммерческой, и с психологической точек зрения легко понять, почему некоторые люди предпочитают четко определенные, приносящие краткосрочное удовлетворение сделки типа подать предложение, получить задание, выполнить его и получить деньги. Кроме того, навыки заключения и выполнения сделок легко масштабировать, то есть систематизировать соответствующие знания и опыт и распространить их на всю организацию. Не в пример им привить в компании навыки построения отношений не удается столь же быстро. Сделки также очень привлекают тех, кто предпочитает рациональный, логический или аналитический подход. В основном это люди, выбравшие карьеру в области профессиональных или специализированных услуг. Их практически не учили преодолевать психологические сложности работы с клиентами. Тяжким испытанием, в частности, – им представляется необходимость проявлять симпатию к партнерам по сделке. В приведенной далее таблице показаны некоторые различия между сделками и отношениями. Желая получить «партнера» на одну ночь, люди могут что-то слегка преувеличить, о чем-то умолчать и в целом показаться лучше, чем они есть. В такой ситуации это нормально и даже ожидается. Может быть, такие потенциальные партнеры редко лгут, но и всю правду говорят нечасто. Например, клиенты скрывают истинные цели и бюджеты своих проектов – боясь дать слишком много информации и оказаться в невыгодном положении на переговорах. А поставщики услуг пытаются преувеличить свой опыт, компетентность и способности. Но для доверительных отношений нужна полная честность. Солгав жене или мужу даже в мелочах, вы сведете на нет успехи, достигнутые за много лет построения ваших отношений. Чтобы сменить подход к бизнесу со сделок на отношения, нужно провести переворот в мысленных установках и моделях поведения. Метод постепенных изменений здесь не сработает, так как умение совершать успешные сделки будет мешать развитию навыков построения полноценных отношений. Одержавшие множество побед Дон Жуан и Донья Жуанита вряд ли подходящие кандидаты на роль хороших супругов. Таблица «Сделки и отношения». Сделки. Партнеры на одну ночь. Отношения. Любовный роман. Чужие. Свои. Противники – по одну сторону баррикад. Краткосрочная выгода – долгосрочная выгода. Подозрение – доверие. Цель – предстать в привлекательном виде. Цель – понять вторую сторону. Вести переговоры и торговаться. Отдавать и помогать. Оставлять себе свободу выбора избегать обязательств. Брать на себя обязательства. Сосредоточиться на настоящем. Сосредоточиться на будущем. Разработать подробный контракт. Соглашаться с некоторыми расхождениями в понимании будущего взаимодействия. Главная цель – победить. Главная цель – сохранить отношения. Стиль общения может быть отстраненным, бесстрастным. Стиль общения должен быть личным, с проявлением внимания и участия. Подготовка и репетиции того, что мы собираемся сказать и сделать – Гибкость и приспособляемость к реакциям второй стороны. Прислушиваться к словам второй стороны. Вникать в чувства второй стороны, причины ее высказываний. Для общения характерна напряженность, скованность. Общение обычно идет в спокойной, непринужденной атмосфере. Оборонительная позиция, защита собственных интересов. Открытость и заинтересованность. Какой подход хотят применять люди? Какому проценту клиентов нужны консультанты по отношениям, а не эксперты по сделкам? Сколько поставщиков услуг предпочли бы действовать как консультанты по отношениям, а не эксперты по сделкам? У меня нет точной информации по этим вопросам, но я регулярно спрашиваю слушателей на своих семинарах, чего они ищут, когда сами хотят приобрести профессиональные услуги. 80% аудитории обычно заявляют, что предпочли бы настоящего консультанта и готовы заплатить ему больше обычного, если он превосходно применяет этот подход. Остальные 20% предпочитают найти или лучшего эксперта в данном направлении, или поставщика по низкой цене. Но когда я спрашиваю тех же слушателей, какой подход сейчас применяют они и их фирмы, предстает противоположная картина. 80% по их словам продвигают себя в качестве экспертов, хотя многие мечтают изменить это положение и стать консультационной фирмой, которой доверяют. Конечно, это не строгая статистика, но поразительно, насколько разнятся предпочтения людей в зависимости от их роли – покупателей или поставщиков услуг. Клиент как противник Рассматривать взаимодействие с клиентами или сотрудниками как сделку вполне нормально. Возможно, это самая распространенная форма взаимодействия. Но продолжительное отношение к клиентам как к чужим на следующем витке сотрудничества может обернуться для поставщика восприятием их как противников. Последствия такого отношения неизбежно повредят и самому поставщику, и клиенту. Слишком часто клиент становится соперником в борьбе за то, на что претендует и сам профессионал, деньги, задачи или контроль, а не равноправным партнером. Спровоцированное тем самым поведение обеих сторон может усугубить ситуацию. Когда профессионалы ведут себя высокомерно или снисходительно, клиенты в ответ занимают оборонительную позицию, становятся осторожнее и проявляют еще меньше склонности к построению отношений. Так возникает порочный круг. В своей книге «Продажи на основе доверия» Чарльз Грин указывает, что верный признак отношения к клиенту как к противнику – стремление поставщика работать у себя в офисе, а не на территории клиента. Желая быть хозяином положения – Каждая из сторон пытается диктовать свои условия, настаивает на определенной повестке дня, результатах совещания или телефонных переговоров. В полноценных отношениях проблематичные вопросы поднимаются и решаются по мере их возникновения, но в ситуации сделки стороны в итоге теряют способность совместно решать трудные вопросы. В результате, став противниками, клиент и поставщик регулярно преувеличивают и искажают данные, утаивают часть основной информации и изощренно манипулируют фактами. Вместо того, чтобы сообща искать решения, стороны борются за то, чтобы последнее слово осталось за ними. Такая ситуация – тупик. В ней проигрывают обе стороны. Подозрительность покупателей создает атмосферу, в которой поставщики услуг не желают проявлять искренний интерес к нуждам или требованиям клиента, выходящим за рамки контракта. В свою очередь, видя такое нежелание партнеров идти навстречу, покупатель лишь утверждается во мнении, что поставщикам не стоит верить, и нужно следить, чтобы они не втерлись к нему в доверие и не обвели вокруг пальца. Это все равно, что давняя вражда или неудачный брак. По прошествии времени уже невозможно разобраться, кто первым допустил промах, и остается только наблюдать, как стороны обвиняют друг друга в плохом обращении. Каждая из них может привести конкретные доказательства того, что другая сторона ведет себя несправедливо, неразумно и не заслуживает доверия. Тем самым обе стороны оправдывают мнение друг друга о себе. В результате клиенты становятся требовательнее, тщательно контролируют процесс поставки услуг, а поставщики проявляют все больше неискренности и все меньше готовности идти навстречу клиенту. Тем самым каждая из сторон вызывает у партнера враждебную реакцию, которой хотела бы избежать. Вот другие примеры модели поведения «Клиент как противник». Вы репетируете свои будущие предложения и презентации – не заботясь о том, как провести с клиентом полноценную, плодотворную беседу. Вы избегаете контактов с клиентом, потому что хотите оставаться хозяином положения или не желаете выносить общение за рамки протокола. Вы уклоняетесь от общения с клиентом, если нет конкретной темы для обсуждения. Вы пытаетесь получить от клиента более крупный заказ, даже если это противоречит его желанию. Вы требуете, чтобы все договоры и решения были документально оформлены и официально утверждены, не доверяя устным обещаниям друг друга. Важнейшая задача для большинства профессионалов – не допустить, чтобы подход на основе сделки повлек за собой отношение к клиенту как к врагу. Это наихудший вариант развития ситуации, в нем не выигрывает никто. Сделки неизбежны. Клиенты все больше относятся к профессионалам как к продавцам, проверяют выставленные счета – вовлекают в процесс отбора свой отдел закупок и консультантов, яростно торгуются и придают большое значение условиям контракта. Такое поведение четко указывает, что организация клиента отнесла вас к категории «враждебно настроенных чужаков», и ваши взаимоотношения будут строиться по типу сделки. Но сделка не обязательно трагедия. Такой подход может обеспечить превосходный результат, главное, чтобы между сторонами не нарастала враждебность. Начав работать с клиентом над сделкой – вы получаете возможность воспользоваться этим контрактом, чтобы строить отношения с прицелом на будущее. Однако фирмам следует всячески избегать установки «клиент как враг», а если она все-таки вступила в действие, необходимо найти способы от нее избавиться. Кроме того, фирмы должны контролировать свои действия, чтобы вследствие них не предстать перед клиентом в образе врага. Соавтор моей книги «Первый среди равных» Патрик Маккена замечает, Первое осязаемое признание сотрудничества, которое многие клиенты получают от своего поставщика профессиональных услуг – стандартный договор, где четко изложено «Вот что мы сделаем для вас, а вот какие меры примем против вас, если вы не оплатите наш счет вовремя». «Разве можно вообразить более неудачный старт сотрудничества?» – спрашивает Патрик. «Почему бы для начала не написать клиенту письмо с благодарностью за его выбор? Тем самым вы заверите клиента, что его новый поставщик умеет проявлять чуткость». Отношения не всегда возможны. Но в любом случае фирма, по меньшей мере, может вести себя профессионально и достойно при совершении сделок, не пытаясь превратить их в игру в одни ворота, чтобы одной рукой не отталкивать клиентов, которых другое она старается привлечь к себе. Переход к роману. Бытует мнение, что, достигнув влиятельной позиции в своей карьере, человек уже не способен меняться. А если фирма желает строить отношения, то пусть она привлекает, развивает и удерживает людей, расположенных к сценарию любовного романа, а не пытается изменить ориентированных на сделки специалистов в середине их карьеры. Справедливое замечание. В книге «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» я писал о двух типах фирм – охотниках, основаны на индивидуализме и пользуются возможностями, и фермах, основаны на работе в команде. Пытаясь изменить свой статус с охотника на фермера, Многие фирмы обнаружили, что крайне трудно превратить индивидуалистов в сотрудников, склонных к командной работе. Те немногие организации, которым удалось превратиться в фермеров, не меняли людей, а заменяли. Преобразования в фирмах начались только, когда склонные к командной работе сотрудники заняли влиятельные посты и смогли настаивать на своем подходе. Еще один способ изменить статус компании – дополнить штат представителей старой школы людьми с новыми установками и навыками. Чтобы завоевывать и обслуживать клиентов, фирмы ставят экспертов в пару с на клиентов-продавцами и поощряют сотрудничество на основе сочетания навыков в таких парах. Но самая трудная задача стоит не перед нашими фирмами, а перед нами как людьми. Ведь сделки так распространены, потому что требуют значительно меньше упорного труда и навыков, нежели отношения. Они очередной пример синдрома толстого курильщика. Мы крайне редко выбираем путь, который, как мы знаем, не скоро приведет нас к цели. Мы лучше будем сегодня пожинать скороспелые плоды, чем возделывать землю ради будущего урожая. Не следует думать, что отношения благороднее сделок. Но там, где их можно выстроить, отношения приносят гораздо большую прибыль. И в конечном итоге взаимное доверие позволяет обеим сторонам получить больше желаемых выгод. Многие профессионалы хотели бы осуществить эту непростую и даже пугающую задачу из умелых соблазнителей превратиться в партнеров, ориентированных на отношения. Да, можно добиться того, чтобы клиенты перестали смотреть на нас с подозрением и перешли к отношениям взаимной поддержки. Но это произойдет только если мы откажемся от негативной привычки относиться к ним как к чужим и будем активно развивать в себе новые навыки построения отношений. Первый и решающий шаг в этом направлении – осознать, что романы складываются удачно, когда каждый из партнеров упорным трудом заслуживает то, чего хочет получить от другой стороны. Когда возникает необходимость в компромиссе, правила Романа требуют, чтобы вы не бросались на защиту собственных интересов, а поставили на первое место интересы клиента и продолжали верить, что в будущем он ответит вам взаимностью. Как мы показали в книге «Советник, которому доверяют», этот подход нельзя назвать идеалистическим, так как он приносит более высокие результаты, но для него необходимо верить в правоту своих действий. Соответственно, новичкам в этой области следует очень продуманно выбирать первого клиента. Когда вы стремитесь что-то изменить, целесообразно для начала провести небольшой эксперимент, который заведомо имеет высокие шансы на ранний успех. Не начинайте с самых важных своих клиентов. Если вы хотите освоить новые навыки, используйте ситуацию, при которой начальные промахи не принесут больших убытков. Поставщики не могут себе позволить выглядеть врагами в глазах клиентов, если хотят получать больше денег за свои услуги. Необходимо, чтобы их сотрудники и клиенты рассматривали каждый контакт друг с другом, как возможность учиться командной работе и строить отношения сотрудничества. Желая получить выгоду от Романа, каждый из нас должен решить, хватит ли у нас смелости и терпения, чтобы отбросить прежние мнения об окружающих и начать учиться общаться с ними по-новому.